Запись 130. Конкурс талантов. Короче, чувак, Макси, мощь. Он мне тут недавно сказал, что хочет для нас организовать конкурс талантов. А у тебя, малышка, представляешь, никакого таланта нет. И что ж мы будем делать?